Глава сорок первая. Этот голос, кажется, что я забыла его, но нет. Стоит услышать, как сердце обливается кровью, прерывается дыхание, горло подкатывает ком. Я с трудом спрашиваю, не в силах поверить: мама, Искрыль, бедная девочка моя. Слышу слабые всхлипы и падаю на колени. Доченька, это же ты? Прижимаю ладонь к дрожащим губам и судорожно втягиваю воздух в пылающие легкие. Качаю головой, потому что даже звука выдавить не могу. Завороженно смотрю на опускающуюся клетку. Мечтаю, чтобы покров исчез, и отчаянно боюсь этого. Если это чудовищная ошибка, я не переживу. Потерять одного за другими сестру и родителей безумно тяжело. Внезапно обрести того, кого оплакивал, и понять, что это плод воображения или видение... Безумная боль, мое сердце разорвется в миг, и все же с губ слетает беззвучное. Мама, мамочка, королева а л и о н о р а наконец обретает д е н и с до речи, отшатывается так, будто в клетке сотни ядовитых змей. Нет, нет, он отступает, и р ы ч а хватается за голову, силы, вцепившись в волосы, стонет, будто изнутри его раздирают на части. Ты т а л Стонет мужчина и переходит на р ы д а н и е Прости, любимая. Сейчас мне нет дела до н а м е с т н и к а Мой взгляд прикован к покрову. Душу раздирает отчаяние от осознания о к р у ж а ю щ е й меня лжи. Отец, шепчу я, поверить не могу, что ты решился на это. Цежу в бессильной ярости. Ненавижу тебя, Искрыль. Едва слышный очень взволнованный голос завет меня. Но я боюсь приблизиться к клетке, страшусь навредить матери, которая чудом осталась жива. Во мне поднимается гнев на умершего отца, который обманывал меня столько времени, который бросил жену в плен огненного короля, позволил, чтобы а э р и р использовал ее дар очистительного пламени для собственного исцеления, выкачивал из женщины силы и держал, будто зверя, в клетке, как он мог. Я дурак, воинист, д такой идиот. Ледяной король не позволил Аэриру завладеть женщиной из рода Имари. Холодно говорит Ванор, распустив слухи, что ты тал о п а с н а Девушку остановили. Его голос полный льда приносит мне облегчение. Всего н а м и г Он б у д т т к а т ы в а е т меня, сгорающую в пламени ярости водой. И остужает жгучую ненависть и безумные желания и мести. Кому я собираюсь мстить? Отцу, который уже мертв. Динисту, от горя выдирающему себе волосы. Огненному королю, выбравшему вместо одной женщины из рода Имари и Марии другую. л е д я н о м у королю, играющим чужими жизнями с бессердечностью камня. Жрицам, что исполняли долг. Я прекрасно знаю, кто и как остановил мою сестру, а после кормил меня сказками о том, что она уничтожила деревни и города. а э р и р все знал. Застывая, Динист. Он замирает и смотрит на меня. В другое время я бы испугалась безумия в его пылающем магии взгляде, но сейчас мои мысли летают далеко отсюда. Он использовал меня. Верховная жрица, обращавшаяся со мной как с дочерью, жестоко убила мою сестру, и отец не только знал об этом, но и позволил. Я знаю, что делать. Смеется наместник, и этот звук, будто пробуждает меня, хоть и вызывает мурашки. Мужчина выбегает из зала, а я сжимаюсь, сдерживая разрывающиеся сердце. Ненависть отравляет меня, о б е с с е л и е лишает здравомыслия. Искрыль. р а з д а е т с я с п о к о й н ы й г о л о с э т х а р и я снова получаю возможность для вдоха. Его лед спасает меня от меня самой, дает шанс не потерять власть над даром очистительного пламени. Не жечь тут все. Эта женщина нуждается в твоей помощи. Я вздрагиваю и перевожу взгляд на скрытую ткань ю надежду, на обретение потерянной семьи. Понимаю, что уже не слышу шепоты матери и холодеет ужаса. Неужели она настолько слаба, что если наша встреча убила ее, п о д п о л з а ю на коленях и хватая покров тяну на себя, что я могу сделать? Не касайся против. Резко осаживает меня Ванор, и я дергиваю руки. Слушай меня внимательно. Между вами связь рода. Попробую напитать ее своей магией. Как? Едва не рыдаю я. Вот так. Кажется, что Эдхар лишь говорит. Но его слова приносят не облегчение, охлаждают мои эмоции, тушат огонь ненависти и страха. И я понимаю, что это не его голос, а магия проникает в меня через нашу связь. Кусая губы, едва не п л а ч о т благодарности. Голос дрожит. Но ты же теряешь свою магию, отдавая ее мне. Ты тратишь большую часть на то, чтобы преодолеть силу ловушки. Тебе придется действовать также. Спокойно, будто не испытывает мучений, отвечает Ванор. В груди ёкает от понимания, на что этот мужчина пошёл ради меня. Узнав от Этал, ты догадался, что моя мама может быть жива, что она у Огненного короля. Не тяни время. Резко обрывает он. Я знаю, что ты н а п у г а н а но уверен, что ты способна на это. Искрыль, тебе нужно освободить тайную жену Огненного короля, пока не поздно. Что? Замираю я, ш е л о м л е н н ы й и з в е с т и е м Жену? Уверен, что лишь формальную. Кривит губы Ванор. а и р и р связал себя с ней узами брака, чтобы выкачивать силу, но не владел женщиной, страшась потерять контроль над магией, как денист. Хорошо. Твердо говоря, ю и осторожно поднимаюсь на ноги. Колени дрожат и подгибаются, но я не даю себе даже покачнуться. Ты мне поможешь? Остудишь меня, чтобы я не причинила маме вред. Я боюсь своего дара, потому что тебя научили его бояться. ж ё с т к о цедит он, чтобы контролировать т е б я искрь. л Доверься своей магии. Я все же нервничаю и медлю. Да, неожиданно добавляет Эдхар. Я буду рядом и остановлю тебя, если твоя магия станет опасна. Клянусь тебе в этом. Его слова приносят огромное облегчение, и я не могу сдержать слез. Они застилают мне глаза, и все становится расплывчатым. Рыдая, выпускаю из рук струи очистительного пламени. Огонь магии откликается мгновенно, заполняя мое тело, обжигая вены, покалывая кожу, разливаясь вокруг меня сияющим потоком. Ткань, скрывающая клетку, в спыхивает мгновенно, тая в огне, и я испуганно зажмуриваюсь. Надеясь на Ваноры и отчаянно молясь Богам, чтобы спасли мою маму, чтобы мое пламя не причинило ей вреда.